что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника, и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее – красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников, и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако Жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе? Отчего же она наиграла именно это, а не что-нибудь другое? От того, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству. Но от чего же это столь обычно, От чего? Часть 12 Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу. Она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколада и раздвинула занавески. Она сидела на постели. И, по своему обыкновению, из-под лоби, с полуоткрытыми губками, задумчиво и рассеянно следила за ней. Потом сказала, «А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу после доктора. Ой, Матерь Божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени, на постели и целый час молилась. «Ты подумай!»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 отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствии прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи «Спрячь скорее, чтобы не видел Стракун». Потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной «Ради Бога, беги одним духом за каретой». Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор и дорогой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 положив голову на колени хозяйки, которая была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу. Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его прийти нынче же в 10 часов вечера. «Не часто ли будет?» — сказал Стракун, смеясь и отыскивая в прихожей палку. «Ой, нет, пожалуйста», — сказала она. «А если меня не будет, ты, ушлюся, не сердись». А затем, долго